«Эпилог. Здравствуй, Нао». Сатока почувствовала моё появление сразу. Стоило мне перешагнуть порог её комнаты. «Значит, ты тоже всё помнишь, добрая подруга». Она рассмеялась, указывая на подушку перед низким столиком, на которую я с радостью опустился. «Мы же ёкаи. Нас не так легко одурачить». Твоей дочери удалось обмануть Ямауп. Да и смертный самурай все помнит. Он ведь загадал желание. Конечно, он все помнит. Отмахнулась Юкионна, наливая в две чашки пиалы белый чай. А Минори всегда была умной девочкой. Умнее меня. «Ты ведь знала, с чем ей придется столкнуться?» Тихо спросил я, только теперь понимая, как много Сатока мне не говорила прежде. «Знала», — кивнула она, — «и я дала ей полную свободу расти той, кем она сама решит быть. Я дала ей то, чего не было у меня, и знала, что эта свобода однажды поможет ей». «Не жалеешь ни о чем?» «Нет», — усмехнулась она, — «я правда полюбила Картера и рада, что он оставил супругу, который не имел никаких чувств». Она оказалась не такой уж негодяйкой и позволила ему видеться с их детьми. Хотя, думаю, тут тоже сыграло чудо горы Химитсу. И теперь, когда мне нет нужды внушать себе покорность и душить свою суть, жизнь заиграла новыми красками. «Ты дашь Миноре любовь, которой она была лишена? А тебе какое дело?» — недоверчиво прищурилась Сатока нравится она мне улыбнулся я она влюблена в смертного я знаю если ты будешь тревожить ее сердце она начнет метаться не порти ее любовь не буду спокойно кивнул я коты ходят сами по себе сатука задумчиво отвела взгляд и молчала несколько долгих минут а затем все-таки ответила на вопрос, которого пыталась избежать. «Я люблю дочь. Всем сердцем. Но я боюсь, что, зная все, зная, как долго я скрывала от нее правду и намеренно отстранялась, Минори не захочет моей любви. Ты же сама сказала, что она умная девочка. Поверь, она все понимает». И тебе просто нужно не упустить шанс стать для нее той матерью, которой ты хочешь быть. Не всем дается возможность исправить ошибки прошлого, а у тебя она есть. Когда это ты стал таким умным, котик?» С мягкой улыбкой проварковала Сатока. «Ты старше меня всего на пару сотен лет», — закатил я глаза. «С учётом того, сколько всего лет мы прожили, покровительственный тон неуместен». «И всё же...» «Я старше», — упрямо заявила она, на мгновение становясь той беззаботной юкионной, с которой мы впервые встретились в необжитых людьми горах и подружились на века. «Иди уже, Некомата. Я же знаю, что ты все равно зайдешь к миноре». «Зайду», — не стал отрицать я, — «чтобы попрощаться». «А потом? Вернешься домой?» Яма исчезли. Полностью. Они были старыми грымзами, застрявшими в своих полубезумных законах и устоях. Но все же они заботились о горах и ёка их на своих землях. Кому-то нужно занять их место. «Думаешь, тебя примут?» — с беспокойством спросила Сатока. «Узнаем», — улыбнулся я, залпом выпивая чай, поднимаясь с подушки. «Прощай, добрая подруга». «Прощай, Некомата». Покинув одну Юкионну, я направился в комнату к другой. Этот визит почему-то давался мне сложнее. Наверное, потому что с момента нашего официального, назовем это так, знакомства с Минори мне не раз приходили видения о том, как мы вдвоем царим среди снегов и льдов, свободные и такие похожие. Но именно потому, что мы были так похожи, Я понимал, что ей будет лучше со смертным Таичи. все таки она была слишком человеком и нуждалась в тепле любви, которую и прожившей так долго и уставшей от столь многого, уже не мог дать. Стоило вообще позволить Миноре просто забыть меня, исчезнуть из ее жизни, будто никакого Нао и не было. Стоило поступить так. Однако я не был настолько благороден, и мне хотелось жить в памяти юной Юкионны хотя бы отголоском. Войдя в комнату и увидев ее спящей, я не удержался от тихого смеха. Над кроватью Минори кружились в танце сотни снежинок. Должно быть, она видела какой-то очень хороший сон и реагировала на него своими силами. Подойдя к ней, я наклонился, оставляя на приоткрытых теплых губах Легкий морозный поцелуй и, доставая из пазухи своего кимоно, маленький прощальный подарок. Проснувшись утром, Миноре предстояло найти возле подушки маленький белый комочек. Не и неко и пока не Нэко-Мата, а простого котенка с голубыми глазами. «Не забывай своего Нао», — прошептал я. Знаешь, что прожив долгую и счастливую жизнь со смертным, однажды Юкион на Миноре все-таки вернется ко мне хотя бы снежный бурей. Конец.